получит все. Силу для чего, спросишь ты? Конечно, чтобы править этим миром. Он с довольством откинулся в кресле. Народ слушал во все уши. Конечно, не все так просто. Группировок разных будет куча. Плюс еще остатки сил правительства не стоит списывать со счетов. Но одно ясно точно. Только тот, кто быстрее приспособится и возьмет ситуацию в свои руки, тот и будет у руля. Поэтому сейчас самое время действовать, пока все только началось. «Вы все...» — главарь кинул народ за столом. «В скором времени взлетите вместе со мной. Мы взойдём на вершину нового мира». «Да, мы с тобой, босс!» да, да, «Ура!» Все заголосили, потрясая кулаками. Для них, бывших зеков из СИЗО, откуда их вытащил босс, это было невероятно привлекательная мечта. Лишь Митяй с ничего не значащим выражением продолжал набивать рот едой. «Ладно, будет вам!» «Для этого нам еще предстоит немало поработать». Он поднял руку, и народ успокоился. «Так вот, чтобы этого достичь, надо побыстрее приспособиться к новым правилам мира и использовать его преимущества. И под преимуществами я имею в виду...» Тот собрал все три пакета с ювелиркой, после чего вытащил некий мешочек. Он был небольшого размера, с маленькую барсетку. После чего открыл мешочек, приставил пакеты и... их туда мигом засосало. «Вау! Это что такое было?» «Снова наш босс выдал непонятную, но крутую штуку!» «А я уже видел это! Мы арсенал ментовки также прихватизировали!» Главарь лишь ухмыльнулся на возгласы. «Система! Она имеет множество преимуществ!» «Даже обычный охранник вроде меня с помощью неё смог добиться немалых результатов, которые вы видели сами!» Он развел руками, показывая захваченный торговый центр. Поэтому нет никаких причин, почему вы не сможете так же, если последуете за мной. Однако и тут не все так просто. Он перевел взгляд на Митяя. Если честно, для старика вроде меня понимание всех этих концепций, типа опыта или уровней, не слишком понятно. Я, конечно, смог добиться каких-то результатов, но некоторые нюансы все еще не ясны. И наверняка существует множество подводных камней. Однако нынешняя молодежь, Остальные бандюки перевели взгляд на Митяя, пока тот со скучающим выражением продолжал что-то жрать. «Ты, Дима, как я понимаю, отлично разбираешься во всех этих играх и тому подобном. И уже на деле доказал, что не только языком чесать горазд Поэтому у меня к тебе взрослое и деловое предложение. Как насчет того, чтобы присоединиться к нам?» На краю сознания доносился голос главного бандюка, в то время как разум концентрировался на более важных вещах. «61, 60...» оставалось всего одна минута, поэтому Митяй усиленно набивал брюхо. Ничего не евший с утра, он был чертовски голоден. Поэтому что важнее, слава каких-то НПСов или собственное брюхо? Тут даже выбора не стояло. «И у меня к тебе взрослое и деловое предложение. Как насчет того, чтобы присоединиться к нам?» Закончил говорить изрядно надоевший НПС балабол. Босс, вы серьезно? Не может быть. Да что бы этот лошпарь? Да что может, это чмо! Загалдел народ, но главный взмахнул рукой. А ну заткнитесь! Рявкнул он. Я спрашиваю мнение у нашего нового кореша Димона. Того, кто реально смог что-то сделать в отличие от вас, неудачников. Пятьдесят один. Пятьдесят... Те продолжали трепаться о каких-то идиотских вещах, и Митяю откровенно было пофигу. Для него было загадкой, на что они вообще надеются. Правильно, все их трепыхания не имеют смысла. Скоро план придет в действие, и тогда те, наконец, поймут, насколько ничтожны. Что бы они ни делали, все бесполезно. Их судьба предрешена. Ну а ему нужно сконцентрироваться на своем первом действии. Он должен слинять в супермаркет на первом. Вообще, по-хорошему, он уже должен был быть там. Но перед этим Митяю необходимо кое-что заполучить. А именно, его вайфу. Он хотел узнать информацию по своей любимой, так как бросать ее на произвол священного рандома не собирался. Хоули-рандом. Случайность. Так геймеры обозначают вероятность происхождения какого-то события. Будь то дропс-монстра или шанс срабатывания умения. Но долбанный НПС как-то не спешил выполнять свою часть сделки. «Жаль, жаль. Похоже, придётся идти по более геморному пути». «Ну да ладно. Какая разница? Всё равно он добьётся своего, а НПС ещё пожалеет о своей тормознутости». Ха. Это неплохая для тебя сделка, Дима. Как только продемонстрируешь свои способности ещё раз, эти оболтусы тут же заткнутся. Я, в свою очередь, могу помочь тебе прокачаться, ведь системные предметы у меня уже есть». Тот демонстративно подкинул системный мешок в воздухе и спрятал обратно под куртку. Митяй с завистью проводил взглядом мешочек. К любому геймеру было очевидно, что это какой-то пространственный артефакт, вроде игрового инвентаря. Очень полезная штука, и он очень не против заполучить себе такой. «Тридцать один, «Помимо этого, все, о чем ты раньше лишь мечтал в прошлом мире, будет твоим!» Главарь внезапно треснул по заднице одну из девчонок. «Например, красивые женщины!» Он пихнул девку вперед. «Иди-ка, обслужи нашего нового брата!» Девчонка под взглядом главаря стушевалась и тут же засеменила к мятяю Быстро подбежала к нему и, не теряя времени, плюхнулась на колени, после чего защебетала ему на ухо какую-то чушь о том, что выполнит любое его желание и доставит лучшее удовольствие. «Что скажешь, Дима? Неплохое предложение, не так ли?» Главар расплылся в улыбке, гарантированно убежденный в успехе. Митяй очень странно посмотрел на 3D-тянку рядом. На что она только надеется. Доставит ему удовольствие, исполнит желание. Нелепо. Как будто кто-то вроде нее способен сравниться с его вайфу. И стоило ей только попытаться залезть в его штаны, как она тут же оказалась скинута с колен. Митяй был вне себя от возмущения. Чем она себя возомнила? Как будто он изменит своей вайфу с жалкой мобкой. «Не слишком ли тупой у нее ИИ?» «Двадцать один, двадцать!» Митяй невозмутимым видом доел и встал из-за стола. «Захавчик, спасибо! Ничего против не имею!» Он отрыгнул, как следует, похлопав себя по пузу. После ухмыльнулся своей любимой улыбкой Урсы. «Урса! Персонаж игры! Безумный боевой медведь!» И продолжил. «Но я по-прежнему не понял. На хрена мне якшаться с нубьем вроде вас?» «Да я с сольником вас всех вытащу!» Снова повисло молчание. Новый ряд круглых глаз, причем в этот раз, эффект длился куда дольше. «Дима! Похоже, ты очень хочешь сдохнуть!» Загрелся главный НПС. Он вскочил с места и вытянул руку. Невидимая рука врубилась в пол, вместе где стоял Митяй. Но, вы Митяя уже там не было. Лишь мелкие трещины остались на паркете. «Дальность обилки где-то три метра, да?» «Что за кастрированный навык?» 11 Десять...» «Ладно, меня достало икшаться с лузерами вроде вас!» «Готовьтесь сдохнуть, нюбьё ну мопское!» Послышался новый жуткий грохот. Нечто на полной скорости влетело в балкон и расхреначило его на хрен. Некая тварь приземлилась посреди стола охреневших бандюков. И стоило окну пропасть, как снизу донеслись звуки. Стоны сотен надвигающихся зомби. Глава шестая Раздался грохот, и помещение заволокло осколками стекла и камня. Какая-то твар немалых размеров пробила окно и приземлилась на стол, прерывая славный пир бандюков. Хотя нет, не прерывая. Взмах лапы. Вой людей затопило кругу. Тварь устроила свой пир. Ближайший бандюк остался без половины конечности которые мигом исчезли в пасти. Узрев это, все наконец очнулись, и начался полный ад. Элит должен был начаться. Митя этого не видел, ведь уже вовсю ренялся спота. Спот — точка на карте игрового мира. В шустром темпе он вылетел из ресторана сразу на второй этаж, где быстренько заныкался за каким-то магазинчиком и мог отдышаться. Ноги тряслись, руки дрожали, но на губах гуляла странная улыбка. Никогда Митяй не думал, что в бесполезном 3D-реале испытает нечто подобное. "Ну ты и замутил, Макс. Хера ты красавчик. Как тебе только удалось подгадать подобный тайминг?" вытащил он мобилу из кармана. Митяй был в шоке. Божественный скилл его друга и капитана даже в реале мог сотворить нечто подобное. "Это неважно, Митяй." донеслось из трубки ты лучше скажи, что дальше делать собираешься. С тем, как ты заагрил того бандюка, он теперь тебя даже из моря зомби достанет. Гордая ухмылка растянулась на губах Митяя. Для него сделать подобные агро не составляло сложностей. Это был особый, тщательно отполированный скилл, полученный от одной особы и культивируемый с самого детства. В результате он мог довести до белого коленя кого угодно. Он даже вел личный счет того, сколько противников благодаря нему расхерачили свои мышки и мониторы, и число ООН их уже перевалило за трехзначные. И лишь один человек умудрился провернуть то же самое с Митяем. «А что мне еще было делать? Макс, это чмо мопская зажала мою вайфу. Вряд ли он мне сам расскажет о ней, а значит, надо выбивать. Но в тех условиях даже у великого Керри вроде меня это вряд ли бы вышло. Надо сменить локацию». «Верно. Он действовал целенаправленно. В тех условиях Митяй мало что мог сделать. Это категорически не устраивало его. Ему, как профессиональному геймеру, нужна была уверенность в успехе. И чтобы ее достичь, необходимо устанавливать наиболее выгодные условия. И первое, что понадобится — подготовленная локация. Ладно, я тебя понял. но ну, смотри, микроконтроль ситуации за тобой. Через условное время будет второй сюрприз. Тебе надо успеть до этого момента, иначе сам попадешь под раздачу. Жди Бэкдора. Бэкдор. Уничтожение вражеской базы, пока противники заняты чем-то или кем-то еще. Бэкдора, говоришь? Мне уже интересно, что ты замутишь. Ага, давай. Только не слей свой пухлый зад глупым образом. Не забывай, с каким папочкой говоришь, Макс. Все будет в лучшем виде. На этом он оборвал связь. Сейчас у каждого из них своя задача. В одном он полностью был согласен с Максом. Осторожность и правда не помешает. Сколько раз сам Митяй подлавливал на этом других, поэтому хватит тормозить, пора действовать. В этот момент их ожидает действительно занимательная катка, в этом он был уверен на все сто. Итак, его путь лежал на первый этаж, но прежде чем нестись туда, необходимо кое-как подготовиться и кое-что забрать. Митяй глянул на свою футболку, которую заляпало красным квадратом искусства. После взял ее и основательно протер лицо, а также другие части тела, включая волосы. Когда добился нужной кондиции убитости, направился в место назначения. Очень скоро он подбежал к выходу из безопасной зоны на втором этаже, откуда его приволокли ранее. П «Помогите! Спасите! Б Быстрее! Там! Там!» Подбегая, Митяй принялся активно рвать волосы на голове, напустив на лицо максимально убогое выражение. «Что за... что с тобой случилось? Где остальные?» Тут же откликнулся бандюк, стоящий у прохода. Тот самый, что отправил его ранее к боссу. Он то и дело посматривал наверх третьего этажа. Звуки мясорубки, доносящиеся оттуда, все усиливались. «Там... там все... все там... там... а...» Митяй в отчаянии рухнул на пол, измогая от ран и показывая, насколько все плохо. «Бустые... на помощь!» «Да что произошло? Успокойся и выкладывай уже...» А Митяй был только рад и тут же принялся выкладывать, активно жестикулируя, какой трэш начался, когда к боссу в ресторан ворвалась непонятная тварь. Он старался накалить как можно больше паники и рассказать как можно меньше конкретики. Судя по уродливо обеспокоенному лицу бандюка, выходило натурально. «И какого хрена ты тут делаешь?» – взбучился он. «Сбежать решил?» «Нет, нет! Куда я убегу? П -п Повсюду зомби!» «Я пришёл позвать на помощь! Босс там едва справляется! Надо бежать к нему срочно! Это он послал!» «Чёрт возьми, да что там происходит?» Он развернулся на трэш звуки «Сиди тут, карауль-проход! Заметишь, что необычное, кричи! Я скоро буду!» Он перехватил автомат и кинулся наверх. Стоило тому исчезнуть, как лыба растянулась на лице Митяя. Он как следует постарался, чтобы выглядеть максимально убого и безобидно. И это принесло свои плоды. Идиоты НПСы так легко ведутся, когда строишь из себя ничтожество. Ладно, теперь, пока этого придурка нет, можно надыбать немного экипировки. Митяй повернулся к шкафчику, что стоял недалеко. Подошел к нему, пригляделся. На нем висел железный замок, и ключа, конечно, не было. Наверняка бандюк утащил с собой. Но да пофигу, ему он не нужен. Митяй просунул два пальца в небольшую щель между петлями, сосредоточился и... Бац! Петли металлического шкафчика вывернуло с мясом. Митяй тут же почувствовал небольшую усталость, будто он только завершил напряженную катку. Это ощущение навалилось разом. Обычному человеку не просто пришлось бы из-за психического шока. Однако в случае Митяя он лишь мотнул головой и смахнул пару капель пота со лба. Подобные психические нагрузки давно перестали быть проблемой, ведь для него не составляло труда катать сутками без сна. А что касается способности, что он использовал, после своего первого фрага система одарила его первым уровнем и оказалась достаточно щедра. Статус. Раса. Человек. Эволюционный индекс. F с минусом. Уровень первый. Характеристики. Сила. 6. Ловкость. 4. Энергия. 7. В скобочках 6 из 7. Особенности. Суперчисвый геймер. Навыки. Доспех духа. «Е!» yeah. Когда пришла система, митя не понимал, почему его статистика была заблокирована. Ну а теперь все стало ясно. Надо было прикончить зомби и получить с него опыт. У него тут же открылись определенные характеристики, а также получил бонус в виде навыка за первый фраг. Вообще супер! Наконец-то все стало напоминать то, чем Митяй привык заниматься. Можно было включить задрот-мод. К тому же навык действительно был хорош. Его описание вдохновляло. С его помощью можно было проворачивать очень интересные штуки, как, например, только что он активировал доспех духа, и вокруг тела создалось некое подобие невидимой брони, силового поля или хрен еще чего знает. Неважно. Суть в том, что она не только защищала, но и делала его сильнее. Но это, конечно, потребляло энергию. Именно поэтому он почувствовал себя подуставшим. Тратится энергия, что идет у него третьей характеристикой. Но все нормально. Главное, это довольно неплохая обилка, и наверняка ее можно прокачать. А также в комплекте шла очень интересная способность, описание которой вдохновляло, ведь Митя действительно был супергеймером. Теперь же он им стал не только в виртуале, но и в реале. Ведь эта особенность позволяла в какой-то степени переносить его игровые навыки из виртуала в реал. Ну как навыки? Он просто теперь мог управлять телом, словно оно являлось его аватаром персонажа. И вещи, возможные раньше лишь на экране монитора, в какой-то степени становились доступными в его реальном теле. Это просто имба способность. Или, хотелось бы так сказать, но были у нее некоторые серьезные ограничения, так что она пока работала лишь частично. Но даже так, благодаря ей, Митяе уже было куда проще управлять собственным неуклюжим телом. Однако рассчитывать только на это преждевременно, поэтому нужен кое-какой дополнительный экип. Митяй выхватил из шкафчика самодельное копье. Так себе работа. Обычное удлиненное шило, намертво примотанное к черенку швабры. Но все же лучше, чем ничего. Против зомби должно хватить. Рядом покоились мотоциклетный шлем, а также плащ из уплотненной ткани выживальческого образца. Против колющего оружия не спасет, но вот от царапин зомби может и защитит. Это была очень удачная находка, и Митяй тут же облачился в обновке. С этим можно иметь дело. Митяй краем уха услышал, как шум вокруг усиливается, причем шел он не только сверху, но и снизу. Все чаще слышались автоматные очереди и пистолетные выстрелы. Ругань боевиков была уже такой, что только глухой бы не услышал. И если сверху после обильных очередей все успокаивалось, то снизу, наоборот, дискотека усиливалась. Похоже, крепраж Макс вовсю набирал обороты, и Митяй намерен был воспользоваться этой возможностью на полную. Накинув обновки, он не стал дожидаться, когда его решат проведать другие бандюки, и кинулся вниз. Он хотел проскочить мимо бандюков, и на это были неплохие шансы. Не зря же он облачился в их экипировку, а также закрыл шлемом лицо. Теперь он свой среди своих. Ха! Только он слетел с лестницы, как встретился с последствиями Крипраша. Ух, хлепота! Зомби все перли и пёрли, хотя в самом зале через вход пока просочилось немного. Им сильно мешала грузовая машина, что перекрыла главный вход, но это было делом времени. Их количество стремительно росло, и главное, что панорамные стекла у входа были далеко не укрепленными. А сами бандюки чуть ли не сходили с ума. Они явно боялись приближаться к зомби, поэтому полили в них на большом расстоянии. Ну что за идиоты? Ведь, как и ожидалось, зомби просто вставали и перли на бандюков дальше, пока те расходовали патроны впустую. Впрочем, чего еще от этих нубов ожидать? Все, что они могли делать, пользоваться преимуществами локации, системных предметов и огнестрельного оружия, убивая зомбаков. Но рассчитывать только на шмот – идиотизм, ведь все равно, в конце концов, решают только прямые руки, которыми Митяй так гордился, и которые, очевидно, отсутствовали у этого сборища. Раздались новые выстрелы, а следом и звук разбитого стекла. Чего и следовало ожидать. Какой-то придурок таки попал в стекло, загораживающее вход, и оно обвалилось. Веселуха нарастала. Зомби все перли, народ еще больше стал паниковать, все больше теряя патронов. Такс, очевидно, чем все грозит. В таком случае надо поторопиться, а то потом сложновато будет. Не теряя ни секунды, он кинулся вперед, огибая как бандюков, так и зомби. Сейчас он не собирался сталкиваться ни с теми, ни с другими, поэтому пока все паниковали, Он просачивался через толпу. Опыта хотелось, но сейчас другие приоритеты. Как и ожидалось, на него никто не обратил внимания, и стоило добраться до противоположной стороны, как до супермаркета оставалось рукой подать. ну увы, в гейминге редко, когда все идет по плану, и этот случай не стал исключением. «Эй, а ну стой! Помоги мне!» донесся голос со стороны. Голос, на который Митяй сначала не обратил внимания что я сказал! Или я тебя прямо сейчас продырявлю, падла!» А следом раздалась короткая очередь. Рядом с Митяем из паркета выбило несколько комков бетона. Вот же сраный НПС-неудачник. Хотелось того или нет, но пришлось тормознуться. Он развернулся и глянул на Удота, что его чуть не пристрелил. Это был типичный бандюк в бандане и джинсах с автоматом в руках. Недалеко от него ковыляли несколько зомби, и пофиг на него. Но грёбаный автомат был нацелен на Митяя. «Ты куда намылился, ублюдок? Я же сказал тебе стоять! И не говоришь что не слышал!» Его зубы стучали, пока он тыкал своим автоматом. Он только и делал, что косился на зомби, которые ковыляли в его сторону. У зомби было несколько пулевых отверстий, но ни одного не было в голове. Кажись, этот придурок полил по ним, но так и не смог никого убить. «И вообще, что за шлем такой? Ты откуда взялся?» «Это защита от зомби. Сам же знаешь, что царапины достаточно!» Митяй поднял руки. «И вообще, я по приказу босса должен бежать, да поднять бесполезных мобов для сражения с зомби!» Тип прищурился на речь Митяя. «Босс приказал. Мобы?» «А, ты про заложников!» Пробормотал он, после чего повысил голос. «И сколько тебя ждать?» «Ну, пока туда-сюда, пока их растолкаю, пару минут, наверное!» Пожал он плечами. «Слишком долго! Чёртовы зомби уже всех сожрут! Эти твари просто неуязвимы!» Он разрядил в подобравшихся короткую очередь. Те упали, но почти сразу же стали подниматься и снова ползти к нему. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Бандит всё полил но безбожно мазал. Ни одна пуля так и не попала в голову. «Да сдохните уже!» «Ну, я пойду?» Митяй стал разворачиваться, надеясь слинять от этого криворука. «А ну, стоять! Кто сказал, что ты можешь уходить? А ну, помоги мне!» «Но мне задание босса надо выполнять и...» «Стой, я сказал, и помоги мне!» Дула автомата снова уткнулась в Митяя. «А ну, давай бегом сюда! Бегом, завалить их зомби!» У была рожа неадеквата. Дергался глаз, он сильно потел, и зрачки были расширены. «Он под наркотой, что ли?» Впрочем, Митяй специалистом по неадекватным МПС не был и мог только предполагать. «Не слышал, что ли, что сказал? Бегом!» Он снова дал короткую очередь в пол. Стиснув зубы, Митяй направился к зомби. Сейчас ему ничего не оставалось, однако... жевалить зомби, говоришь?» Митяй подошел вплотную. Те с трудом передвигались, так как пара пуль повредила ноги. Один из них кинулся на него. «Примерно так?» Он перехватил зомби за шею, с силой сжал и развернулся. Митяй побежал на бандюка. «Какого?» Бандюк впал в ступор, когда увидел, как пер Митяй, заслонившись зомби как щитом. «Ты, ублюдок! Чего творишь? А ну, а ну, стой!» Он дал очередь из автомата. Как и ожидалось от Криворука, половина пуль ушла неизвестно куда и лишь несколько попало в зомби. «Ты же хотел зомби, так получи!» Митяй вписался в него всем весом и впечатал зомби. «Нет, нет, не надо! Стой!» Орал тот, когда они завалились на пол, а зомби впился в него зубами. Но Митяя это не интересовало. Он уже встал с парочки тел, что активно предавались любовным утехам. Он почувствовал легкую психическую усталость и обнаружил у ног несколько помятых окровавленных пуль. Очевидно, несколько из них таки прошли насквозь зомби и добрались до тушки Митяя. Однако доспех духа благополучно защитил его. Митяй не был уверен, что сможет выдержать прямую очередь с автомата, но вот ослабленные выстрелы через щит вроде зомби. Все получилось. Он не был ранен. Да и энергии не так много потратилось. «Энергия! Пять из семи!» «Хм, щекотно немного!» Он и хмыльнулся, потянувшись телом. «Неплохо, неплохо! Обилка и прав фурычит! Значит, мой перс магического типа с уклоном в деф! Ну, почему бы и нет? Хм!» Его навык «Доспех Духа» и правда работал. Но Митяй понимал, что не стал из-за этого неуязвимым. Но если найти правильное применение, это была очень годная обилка. А в сочетании с базовой защитной экипировкой, она могла стать еще эффективней. Митяй перехватил копье и прикончил всех мобов в зоне видимости. «Вы убили зомби. Вы убили выжившего. Получено 5 ОС. Получен второй уровень. Получена серая коробка. Получена зеленая шкатулка. Получена вопрос-шкатулка». Высыпал ряд интересных сообщений. «Фу, неплохо, неплохо». Митяй тут же собрал опыт с тел. «Так, а это что тут у нас?» Он приметил кобуру на поясе бандюка и достал оттуда пистолет. Это был пистолет Макарова. «Хм, пригодится, пожалуй». Митяй не очень задротил в шутеры, но основы знал. Проверив предохранитель, он засунул его во внутренний карман плаща. Автомат уже был разряжен, поэтому трогать не стал. Тут же раздались новые выстрелы со второго этажа. «Какого хрена тут происходит? Перестреляйте уже этих сволочей!» Донесся Ор. Митяй тут же узнал главного а что порядком его задрочил. «И притащите этого сраного геймера ко мне! это толстая задница в конец охренела!» «Упс! Митяй понял, что пора линять! Угораздило же Макса так удачно попасть в тайминг!» «Ну да ладно! Интересно, как долго этот НПС сможет еще трепыхаться?» Глава 7 Немногим ранее Лёгкий ночной ветерок ласкал кожу. Свет полной луны освещал округу. Единственные огни ночного города создавали ощущение уюта. Поистине романтичная обстановка. И, пожалуй, самое романтичное во всём этом было... Толпы зомби вокруг. Толпы зомби, отчаянно рвущиеся к торговому центру. Толпы зомби, которым не терпелось выразить свою любовь людям внутри. Просто лепота. Зомби стекались отовсюду, со всех окружающих улиц. Ими были заполнены все подходы к торговому центру. Когда-то прекрасный парк и очень обширная парковка сейчас были полностью погребены в толпах зомби. Бандюки явно перестарались со своим весельем, врубая музыку и беспределя. Небось думали, что в полной безопасности. Ведь так просто кордон из тяжелых грузовиков не преодолеть. Но, увы, случилось кое-что непредвиденное. А именно, случился я. И теперь наступила настоящая веселуха. Но, однако, не слишком ли много зомби? Их реально дофига. Я стоял на кузове изрядно помятой иномарки, и мне открывалась великолепная картина на все это. Она и правда завораживала. Впрочем, наблюдать за ней я мог лишь в полглаза. Ведь одновременно прослушивал кое-что не менее интересное. «И таким образом решится, кто будет править этим миром», донесся пафосно-бандитский голос из трубки смартфона. «Вау! Ничего себе! Кажется, у кого-то прорезались неслабые амбиции. на да, этот бандюк сейчас серьезно? Ух, не завидую Митяю. Ему наверняка сейчас сложновато держать рожу кирпичом. Ха! Все это время Митяй транслировал мне звонком по мобиле все происходящее внутри а я делал выводы и оценивал обстановку. Как только ситуация изменится, Митяй должен начать действовать. Главный вход я таки пробил, но те пока сидели на месте. Чего они тормозят, интересно? Не заметили до сих пор шумиху внизу, что ли? «Ну так как, Дима, не хочешь к нам присоединиться?» Раздалось из трубки. «Ух ты! Кто бы мог подумать, что Митяй будет так популярен у бандюков! Мой керри прямо на расхват! Ха!» «Я не понимаю, на хрена мне их шаться с нубьем вроде вас? Я из сольников всех вытащу!» «Да, ну что тут сказать? Митяй, как всегда, в своем репертуаре». «Дима! Похоже, ты очень хочешь сдохнуть!» Ожидаемая реакция. «Дальность обилки где-то три метра, да? Что за кастрированный навык?» Ха! «У Митяя однозначно был природный талант агрить любых, даже самых твердолобых оппонентов на себя». Следом раздался жуткий грохот и звук битого стекла, причем не только с телефона, но и с улицы. Прямо на моих глазах какая-то крылатая тварь влетела в панорамное окно на третьем этаже. Более того, она влетела точно в окно балкона ресторана, где был Митяй и другие бандюки. «Ладно, достало якшаться с лузерами вроде вас. Готовьтесь сами сдохнуть, ну бьем, мопская!» Донеслось из трубки, после чего все потонуло в хоре перестрелки и криков. Я больше не мог оставаться на месте и также направился к служебному входу спортмагазина. Наконец-то началась движуха, пусть и несколько неожиданным способом. Но в гейминге подобная не редкость, и лучшего игрока оправдывает то, насколько быстро он сможет среагировать и использовать ситуацию в свою пользу. «Ну ты завернул, Макс! вчера ты красавчик! Как тебе только удалось подгадать подобный тайминг!» донесся из трубки голос. Я про себя лишь усмехнулся. Митяй, видимо, решил, что текущий шухер — моя заслуга. Вот только даже я не ожидал появления летающего зомби. По какой-то мистической причине приятель был склонен переоценивать мои способности, а точнее путать их истоки. Впрочем, не сказать, что это было так плохо, учитывая мою позицию капитана. Поправив гарнитуру на ухе, я вновь забарабанил по планшету. «Это неважно важно, Митяй». Я просто съехал с темы. Нечего мотивацию губить ему. Ты лучше скажи, что делать собираешься. С тем, как ты заагрил того бандюка, он теперь тебя даже из моря зомби достанет. А что мне еще было делать? Макс, это чмо мобская зажала мою вайфу. Вряд ли он мне расскажет о ней. А значит, надо выбивать силой. Но в тех условиях даже у великого Керри вроде меня это вряд ли бы вышло. Надо сменить локацию. Пусть мотивация у тиммейта и была своеобразной, но основы гейминга он прекрасно понимал. Как и способы эффективно действовать. А значит, знал, что делал. Что ж, доверять тиммейту одна из обязанностей капитана. Ладно, я тебя понял. Но смотри, микроконтроль ситуации за тобой. Через условное время будет второй сюрприз для этих ребят. Тебе надо успеть все сделать до этого момента, иначе сам попадешь под раздачу. Жди Бэкдора. Бэкдор, говоришь? Мне уже интересно, что ты замутишь. Давай, будь осторожен. Это точно. Осторожность пригодится, причем нам обоим. «И ты тоже не слей свой пухлый зад глупым образом!» «Не забывай, с каким папочкой говоришь, Макс! Все будет в лучшем виде!» Его необоснованная самоуверенность меня всегда восхищала. «Ну да ладно! Пора действовать, чтобы эта энергия не ушла с пшиком!» Я засунул мобилу и планшет в рюкзак, далее зашел через торец здания в старый добрый спортмагазин. «Итак, что делать теперь?» «На самом деле все просто!» Я собирался заманить одну веселую тварюшку на местное пати. Наверняка она оценит. Но чтобы это сделать, надо правильно заинтриговать ее и доставить пригласительный билет. Вот только как это сделать? Проблема в том, что тварь на самом деле оставалась довольно серьезной, и стоит к ней приблизиться, совершенно не факт, что останусь цел. Пусть в прошлый раз она не особо интересовалась моей зомби-тушкой, но в этот раз... Задача стоит как раз в том, чтобы она очень заинтересовалась. А раз так, то нужно решать, что делать, потому что при обычных раскладах с таким левелом моя гнилая черепушка наверняка исчезнет в ее клыках. Не то что сражаться, я наверняка не смогу даже убежать. Впрочем, это вопрос решаемый. Пусть ловкости у меня пока не густо, но я, благо, нахожусь в спортмагазине, и местный ассортимент может мне сильно помочь. Благо, до уровня обычного человека свою подвижность я восстановил, а значит, проблем не будет. В следующий миг я уже выезжал из магазина при обновках. А именно, на неплохом велике компактного размера. Нет, не на горном. С этой дурой тут и развернуться бы не вышло. А на обычном трюк велике. Самое то в местном супермаркете, чтобы маневрировать, как вздумается. Я не очень много об этом знаю, но пару простеньких трюков могу исполнить типа небольшого прыжка на ходу или езды на заднем колесе. Увы, это все, на что хватило моих скромных возможностей. Впрочем, это было раньше. Сейчас же, став зомби, сила значительно увеличилась, а потому неожиданно доступные мне трюки тоже апнулись в исполнении. Теперь небольшой прыжок стал таким, что я мог спокойно залететь на высоту человеческого роста. Следовательно, вообще без проблем мог преодолевать различные препятствия, даже не заморачиваясь на этом. А еще, неважно, что я исполнял или с какой высоты прыгал. Теперь абсолютно не очковал, ведь я и так уже зомби. Чего опасаться-то? Теперь главное, чтобы сам велик выдержал мои новые возможности. А так, все просто зашибись». В итоге добрался я до места довольно интересным способом, пытаясь исполнить нечто прямо по пути. Это было довольно весело. Неожиданно став зомби, превратился в велотрюкача. Кто бы мог подумать? Я сразу узнал место и понял, что прибыл куда надо. В этом месте сама атмосфера была несколько иной. Стоило остановиться, и сами по себе донеслись очень занимательные звуки. Звуки чавканья, Чавкания и урчания. Казалось, воздух потяжелел, и в кожу будто впились десятки маленьких иголок. Или, по крайней мере, так должно было быть, если бы я хоть что-то чувствовал. Так что происходящее ощущение можно списать разве что на глюки. Остатки здравого смысла живого организма. Впрочем, неважно, ощущал я что-то или нет, ведь источник этого чувства не менялся. Более того, казалось, что за время недолгого отсутствия тварюшка стала еще сильнее и опаснее. Я постепенно, ориентируясь на звуки, покатился внутрь служебных помещений и быстро достиг места. Звуки теперь доносились куда более явственно. Я аккуратно выглянул из-за угла, и сразу же в глаза бросилась знакомая картина. Эволюционировавший зомби. Девятый уровень. и e Э.И.Ф. -E Тварь однозначно стала опаснее. Более того, сейчас отхватывала куски тел так, что буквально купалась в них. И сейчас она выглядела невероятно опасно. Но при этом напоминала моего старого кота Барсика, зарывшегося в тарелку сметаны. Мда, я и правда не о том думаю. Тварь заметила меня. Это было видно потому, как она слегка вздрогнула холкой. Стоило появиться рядом. Тем не менее, никак не отреагировала, а лишь продолжила свою трапезу. Причем на этот раз даже не обернулась. Она полностью зарылась в свои вкусняшки и, похоже, даже не расценивала меня как угрозу. Вероятно, был для нее не более чем очередной запасной закуской. Что же, пожалуй, стоит показать тварюшке, что не стоит так недооценивать маленького, слабенького зомби. Та все продолжала трапезничать и урчать, а я, дождавшись подходящего момента, швырнул в нее металлическим ядром. Зарычала тварь. Ух, как хорошо пошло. Эффект получился даже лучше, чем я ожидал. Целился примерно в затылок, но в итоге чутка промазал, и ядро прошло по касательной, едва зацепив черепушку. Да так удачно, что тварина аж впечаталась в свой обед, буквально зарывшись в него носом. Но и небольшая отметина появилась у нее на затылке, в виде украшения. Самое ядро впечаталось в стену напротив, пробив приличный кусок бетона. не Неслабо. Двенадцать, тринадцать силы в сумме. Это действительно очень серьезно. Попробуй останови такой снаряд в четыре килограмма. Охренеешь. Вот и тварюшка тоже явно охренела. Она тут же кинулась в мою сторону. Что, скотина, больше нет желания меня игнорировать? Глаза твари горели огнем. Слюна обрызгала из окровавленного рта, а когти с каждым движением оставляли борозды в бетонных стенах. Очевидно, счастливчика, который угодит в любвеобильные объятия тварюшки, не ждет ничего хорошего. Поэтому сразу после запуска снаряда я развернулся и дал по педалям. Я гнал на полной скорости по узкому коридору и пролетал повороты так быстро, как только мог. Однако тварь все равно догоняла. «Не будь у меня велика!» Или будь я простым человеком, то удрать не было бы никаких шансов. Лишь благодаря увеличенной силе я мог успешно маневрировать и быстро набирать скорость, четко вписываясь в повороты. Конечно, долго такой нагрузки мое транспортное средство не выдержит, но для моих целей должно быть достаточно. Ведь данный тип великов как раз специально сделан, чтобы выдерживать подобные извращения. Я успешно выскочил из служебных помещений и появился в главном холле. Не прошло и пары секунд, как следом вылетела тварь, Не став ее дожидаться и веря в ее мстительные чувства, уже набрал дополнительную скорость. Я быстро проносился по холу преодолевая кучу препятствий, которых тут хватало. Всякие столики и сооружения, фонтан, сцена, куча мусора кругом. Чего тут только не было. Приходилось изгаляться, однако я легко проходил их все. Колеса подо мной будто превратились в крылья. Здесь и сейчас мне бы, наверное, позавидовал и чемпион по велотреку. В любом случае, с твари на хвосте я быстро добрался до зомби в главном зале. Море, как всегда, нахлынывало на стеклянную стену, но было не в состоянии ее преодолеть. Не став церемониться с собратьями, я попёр прямо через них. Зомби меня не интересовали. Мой путь лежал к остановившемуся эскалатору, что вел на второй этаж. Тварь не отставала. Позади раздавались звуки прорывы и члена вредительства, попавших под тяжелую лапу тварюшки. Я не стал запрыгивать на саму лесенку, а вместо этого сиганул на перила эскалатора. Они как раз были гладкие, и вкатываться по ним было одно удовольствие. Человеку такой трюк сложновато было бы проделать, но я почти без потери скорости пронесся по ним и оказался наверху, после чего сразу направился к заграждению, что отделяло безопасную зону от смертельной. Это и была моя цель. Тварь чутка отстала по пути потроша и закусывая зомби, но все равно продолжала преследование. Немедленно я сиганул и пробил ограждение своей тушкой. На той стороне на полном ходу протаранил какую-то кафешку, залетел внутрь, после чего, не теряя времени, перекатами сныкался за стойку продавца с кофемашинами, оставив велик валяться на месте. И вовремя. Почти в тот же миг в холл ворвалась разозленная тварина, жаждущая моей тухлой кровушки. Я постарался как следует притвориться мертвым и не двигаться. Получилось довольно легко и натурально. Живому организму это сложновато проделать. Ведь ты в любом случае должен дышать, и конечности затекают. И вообще, в таких ситуациях обязательно что-нибудь почешется или захочется чихнуть. Это почти как закон подлости. Благо мне об этом можно было не париться. Тварь же, узрев мой велик, раздолбала его на части, но вот главной цели не нашла. И явно была недовольна этим. Я тухлой задницей практически ощущал, как та принюхивалась. И прогуливалась по кафешке, надеясь на меня наткнуться. благостойка стояла в самом углу и надёжно прикрывала. Однако долго это не могло продолжаться. Рано или поздно, но даже такая тупая скотина могла бы найти меня. Если только не... Снизу раздались выстрелы. И я затылком почувствовал, как тварь мигом развернулась на шум. Развернулась и прислушалась. А после... Тварь не стала терять времени, и тут же рванула на звук, вылетев из кафешки. Фух, пронесло. Теперь можно слегка перевести дух. Это был довольно опасный момент, но я объективно рассчитывал, что придя на территорию бандюков, те не будут сдерживаться в своих действиях, особенно после того, что я устроил им на главном входе. Так оказалось, тварь удачно получилась перебросить на них. Ну что же, дело почти сделано, осталось лишь наслаждаться зрелищем. И что-то у меня были большие сомнения в том, что с гостем, которого я сейчас им подарил, будет так легко справиться, даже имея в руках огнестрельное оружие. но ну, мне же останется лишь немного прибраться за предстоящим месивом. Ха. Надеюсь, Митяй успел сныкаться, а не то предстоящая картина не будет особо радовать. Ведь если все пойдет как надо, зрелище будет... Выходя из кафешки, я вступил в какую-то лужу. Красную лужу. И очень быстро обнаружил источник. Несколько конечностей было раскидано по полу, обширный красный след вел по очередному эскалатору наверх. Зрелище. Да уж, примерно такое зрелище. И я даже догадывался, кто его источник. Мне стало интересно, и прежде чем идти за главным блюдом, хотелось посмотреть на местный аперитив. Что тут вообще произошло? И я поднялся наверх. Ну, что сказать. Чем выше, тем больше впечатляющим было зрелище. Разводов красного цвета все больше, а абстрактные конечности все менее узнаваемы. Прямо-таки шедевр современного авангардного искусства. Нормального человека, небось, стошнило бы от одного вида. Но я почему-то чувствовал себя превосходно, даже свежо. Интересно, от чего влияние? От системы или от зомбификации? Впрочем, сейчас это было неважно. Меня больше всего интересовал ресторанчик недалеко от лестницы. Там творилось вообще нечто шедевральное. Гильзы валялись на полу, запах стоял тот еще. А внутри прямо-таки самый натуральный банкет Джека-Потрошителя. Не просто такое описать. Бандюки явно развлекались, наслаждаясь жизнью. И в этот момент кое-кто тоже пожелал насладиться моментом не меньше. Кто именно? Конечно, это бесформенное нечто, расположившееся прямо на главном закусочном столе. Крылоподобные зомби. Девятый уровень. и Э.И.Ф. Очень интересное кино. Узнать в этом зомби было сложновато, потому что дырок в нем было столько, что даже лучший швейцарский сыр бы уступил. Но оно, несомненно, было мертво. Однако повеселиться успело очень даже неплохо. Картина вокруг явно об этом говорила. Тела просто лежали рядом, оружия не было. Жаль, успели забрать. Но только я хотел развернуться, да пойти по своим делам, как вдруг почувствовал нечто. Нечто манило меня и внутри как-то странно сжималось, перекручиваясь. Я, поддавшись этому порыву, направился вперед все ближе и ближе к трупам. И к собственному удовлетворению тела людей меня не особо интересовали. Главное внимание было полностью направлено на труп тварюшки. Тело той было полностью изрешечено, и в черепушке красовалось несколько округлых отверстий. Я воспользовался ими, залез туда пальцами, шарудя по тамошним пространствам. Спустя пару секунд я кое-что почувствовал и достал из черепушки... камень. Маленький красный камешек. Но только я увидел его, как почувствовал лишь одно. Голод. Глава 8 Крылоподобные зомби. Девятый уровень. Эволюционный индекс F. Только увидев труп тварюшки и достав из черепушки один интересный камешек, я сразу ощутил одно единственное чувство. Алый кристалл. Три знака вопроса. Ф. Ингредиент для эволюции. Голод. Дикий голод поселился в груди, стоило заметить блеск этого камушка. Он был маленького размера, всего с ноготь, но от этого был не менее притягателен. Я очнулся лишь в тот момент, когда уже почти затолкал его себе в рот. Очнулся и... Какого хрена? Тут же выплюнул его. Фух, это было опасно. Еще немного, и я правда бы сожрал эту непонятную хреновину. Настолько дикое чувство жажды и голода навалилось. Но очевидно, только идиот станет на месте жрать всякую непонятную хрень с непредсказуемым эффектом. Что со мной произойдет после этого? Охрен его знает. С одинаковой вероятностью это может быть как положительный, так и отрицательный эффект. Хоть здесь и сказано про эволюцию, но что точно произойдет, неизвестно. Это просто здравый смысл, ведь даже если эффект действительно положительный, что со мной случится в процессе? Вдруг я отрублюсь? Нет, подобного риска я не мог себе позволить. Пуш базы противника идет полным ходом. Сейчас не до экспериментов. Я спрятал его в кармане штанов до лучших времен. Камушек явно непростой. Я обязательно разберусь после, но пока что не до него. Больше тут ловить нечего, кроме как устраивать пир. И для обычных зомби тут, пожалуй, был бы рай. Но только подобные мысли появились в голове, как тут же их отмел. Опасные мысли. А опасные мысли лучше вообще не допускать, если действительно не хочу превратиться в собратья в подцеху. Я развернулся и направился на выход, воспринимая окружающую обстановку не более чем пиксельную декорацию. Итак, отставив лишнее в сторону, что дальше? Очевидно, что идти вниз и разгребать плюшки. Луто там не пусть знатно уже насыпало. Ха. руки так и чешутся посмотреть, как дела обстоят. Тварь наверняка неплохо повеселилась, и все, что надо сделать, пройти и довершить дело. Идеальная ситуация. Мало бандюкам-зомби на первом этаже, так еще один интересный клиент появился. Наверняка они не ожидают такого сюрприза. И что-то мне подсказывает, что на этот раз они легко не отделаются. Хоть они и завалили ту тварь, но и успела основательно повеселиться. Обе твари, очевидно, первые мутировавшие зомби. Быстро же они успели приспособиться. У обоих девятый уровень, а также ЭИ, он же эволюционный индекс, Ф, что автоматически возводит их на ранг выше обычных зомби, включая меня. И неспроста. «Похоже, восьмые и девятые уровни — это своего рода переходной этап, на котором происходит эволюция. И в таком случае тварь становится на порядок опаснее. Интересно, а у меня будут такого рода плюшки? Хотелось бы. Хм, я, походу, окончательно перешел на сторону темных. Впрочем, почему бы и нет? Я никогда не заморачивался, за кого играть, за темных или светлых. У обеих сторон есть свои преимущества». И святым рандомом закинуло на эту сторону, то так тому и быть. Я спустился вниз, там было то еще столпотворение. Да уж, да уж, я ожидал увидеть впечатляющую картину, на реальность обманула ожидания. И нет, тел бандюков было достаточно. Тварь ожидаемо развлеклась. Но помимо них, тут еще была целая толпа зомби. Толпа, которая постепенно заполняла внешнюю секцию торгового центра. Весь холл уже практически был заполнен ими. А те бандюки, которые по нелепой случайности еще были живы, заканчивали свои последние мгновения в их объятиях, желающих проводить выживанцев в последний путь. Я скромненько обходил одну кучу зомби за другой, особо никого не трогая. Меня волновало лишь одно — оружие. Хоть здесь должно что-то найтись. И я был прав. То тут, то сям. Я смог найти пару автоматов и пистолетов, Вот только как назло, те были разряжены. Сами бандюки уже практически исчезли в лапах друзей. Но да ладно, не больно-то и надо. Хотя хотелось прибрать к рукам что-нибудь из арсенала, на всякий случай. Все же обращаться с оружием я умел, хотя не уверен, что оно помогло бы против той эволюционировавшей твари. И я был прав. Смотря на то, какие подарочки виднелись на пути, то тут, то там нечто абстрактно напоминающее частички бандюков раскидало по всему холлу. Причем не только на земле. Некоторые объекты виднелись как в стенах, так и на крыше магазинчиков. Чем дальше я продвигался, тем больше улик обнаруживал, и тем эпохальнее становилась окружающая обстановка. Действительно, как будто в лавку мясника зашел. Дальше вышел на улицу между разграбленными магазинчиками. Там зомби, на удивление, было немного. Или хотелось бы так думать. Они просто были в форме раскиданных частичек, то тут, то там. К тому же шум все усиливался. Автоматные выстрелы и крики становились интенсивнее. Не прошло много времени, прежде чем я завернул за угол и вышел к здоровенному супермаркету. Там несколько бандюков упорно отбивались от знакомой твари. Она виляла из стороны в сторону и перепрыгивала с одного препятствия на другое, будучи очень шустрой. Бандюки были теми еще мазилами, потому она чувствовала себя очень уверенно. На ней практически не было ранений. «Не стойте столбом, кретины! Полите! Полите!» «Валите в эту суку!» – орал здоровый лысый бандюк позади других. «Да это нереально, босс! это сука слишком быстрая!» «Босс, зарядите в нее гранатами! Нам ее так просто не убить!» – ответили двое боевиков в первых рядах. Я же, наконец, понял, кто был их амбициозным боссом. «Она заткнулись нахер! Гранат почти нет. Если использовать это не поможет, нам точно конец!» «Так что давайте, ублюдки, выигрывайте время и раньте эту сволочь!» На слова лысого те сцепили зубы, но ничего не сказав, продолжили полить. Тварь же очень ловко перемещалась с препятствия на препятствие, постепенно приближаясь. Она маневрировала, не давая себя ранить. Пули выбивали лишь землю и бетон. Круг постепенно сужался, бандюки сходились в одну точку. Никто не рисковал высунуться. И неспроста. «А-а-а! Спасите! Помогите!» Один бандюк не успел отступить во внутренний круг, и тварь успела его подловить, закусив автомат. Вместе с руками. Другие бандюки только и могли, что круглыми глазами пялиться на то, как очередного их товарища утаскивают в неизвестность. Почему очередного? Потому что поломанных автоматов с конечностями бандюков тут и так было навалом. В конце концов тварю утащила воющее тело в помещении магазина, и оттуда стали доноситься новые душераздирающие крики будто человек чем-то захлёбывался, но при том не мог до конца подавиться. Удивительное зрелище. «Босс, это уже не смешно! Сколько наших братьев полегло, надо что-то делать!» «Точно, босс! Нас так всех живьём сожрут! Я на такое не подписывался! Я я уж лучше тогда!» Один из них собрался бросить автомат на месте. «Что тогда? А ну-ка, попробуй договорить!» Лысый, достав гранату, пристроил её у него на плече, и тот моментально замолк продолжай я слушаю Н нет ничего мы мы верим в вас босс надо надо лишь немного продержаться то то же и только попробуйте что-то выкинуть пока я не решу вопрос после чего повернулся к запертым воротам супермаркета и выкрикнул слышал дима у нас мало времени либо ты открываешь проход либо я нахер все взорву и утащу тебя за собой «Так что не дури и открывай!» Мне с самого начала было интересно, чего они жмутся у самого входа в супермаркет, и теперь стало понятно. Митяй закрыл ворота изнутри, и туда так просто теперь не попасть. Казалось бы, что с того? Бандиты могли легко прострелить себе проход, вот только не все так просто. Дело в том, что внешняя стена этого супермаркета была частью внутренней прозрачной стены, ведущего во внутреннюю секцию. То есть она была из укрепленного стекла а ее так просто не прострелить. И бандюки это тоже поняли, судя по некоторым сколам на прозрачной поверхности. Видимо, они уже пробовали пробиться туда силой, но не вышло. Поэтому супермаркет, если его закрыть, напоминал некий бункер, куда так просто не попасть. Нет, способы, конечно, имеются. Как сказал бандюк, он мог просто взорвать вход. Но тогда проход станет открыт и для твари снаружи. А этого главарь хотел избежать. «Что такое? Лузер и это пощаде? лол!» Митяй вовсю стебался. «Не испытывай судьбу, Дима! Я не шучу! Либо ты откроешь сейчас, и мы договоримся, как взрослые люди! Либо сдохнем все вместе!» Главарь приставил гранату к воротам и вытащил Чеку. «И еще перед этим я как следует развлекусь твоей, как там ее, лайфу В общем, будь уверен!» «Ты, ты шантажируешь меня? Вот ублюдок!» Я лишь мог внутренне усмехнуться на это. Митяй, такой митяй. Босс, тварь снова приближается. Уже закончилась с нашим братом. О нет, она снова идет. И бандюки снова открыли огонь. Опять все повторялось. Те полили куда ни попадя, и, конечно, никуда не попадали. Тварь же просто перемещалась, прячась за стенами различных магазинчиков. Бандюки тем временем все больше сокращали круг, Их осталось всего несколько человек, и плотность огня не была такой большой, поэтому твари легко удавалось подобраться ближе. И не прошло много времени, прежде чем та появилась вплотную к другому бандюку и цапнула его за ногу. «Ма, помогите!» Вот только зря он кричал. На этот раз тварь никого не утаскивала. Казалось, теперь-то стала играться. Она просто подныривала под каждого из бандюков и ранила его в ногу или руку. Б «Босс, спасите!» «Босс, пожалуйста! Она... она же всех нас перебьет!» Стонали бандюки, почти целиком валяясь на полу, а тем временем... «Клац!» Наконец дверь в супермаркет открылась. Босс, кинув последний взгляд на валяющихся верных бандюков, сплюнул на них, и тут же дверь захлопнулась. Надо было видеть их лица в этот момент. Глаза перекосились от отчаяния и обиды, но даже такое выражение долго им держать было не судьба, ведь тварь уже начинала свой пир при этом даже не потрудившись никого утаскивать, прямо на месте разделывая добычу. хор стоял выше гор. Мне же оставалось лишь наблюдать, стараясь не шевелиться. Ну что сказать? Кажись, я недооценил тварь, а Бандюков переоценил. Почему так получилось? Да все просто. Эти лузеры не смогли ее даже хоть как-то ранить. Она просто выпотрошила всех одного за другим. Полная жесть. И что теперь делать? Если честно, увидев подобное зрелище, Совершенно не был уверен, что смогу ее завалить. Что за бесполезные бандиты? Как они вообще умудрились завалить тварь в ресторане? Да уж, Митяй прав. На нубов полагаться себе дороже. Надо было ввалить Внезапно что-то раздалось позади и схватило меня за ногу. Я отреагировал на чистых рефлексах или их воспоминаниях. Развернулся и зарядил стальной битой прямо по тваре. Хорошо так зарядил. Там мигом без черепушки осталось. Вот только в этом уже не было смысла. Сверкнули глаза во мраке, а следом раздался радостный вой с последующим ускорением. Тварь поняла, что я здесь. Черт возьми, каким бы геймером ты не был, но подобные ситуации всегда вызывают... Не прошло и пары мгновений, как тварь оказалась передо мной. Я мог поклясться, что видел издевающуюся ухмылку на ее роже. Она будто говорила мне. Я тебя нашла. Невероятное возбуждение. <р grim Champion shower> ну, давай, иди Quray, сюда, dye, сюда Notebook, тварь. Повеселимся. Я кое-как успел подставить тушку сволочного зомби под выпад твари. Ту в момент разорвало на части, а меня самого отбросило назад. Но если бы туша зомби не заблокировала удар, дырку бы проделали уже во мне. Очень интересно. И чем она дальше удивит? Тварь не стала разочаровывать и кинулась следом. Я же... Бац! Воскали на милое выражение лица твари влепился не менее стально-милый металлический шар. Подарочек любвеобильной скотине очень понравился. Та от избытка чувств аж сделала двойное сальто назад. Воспользовавшись моментом, я тут же рванул обратно, уходя по коридору, чтобы сныкаться в толпе забредших зомби. Их было немало, уже успели сюда добраться. Впрочем, это сейчас мне было на руку. Как и ожидалось, тварь кинулась за мной. Одного такого подарочка все-таки мало. Все, что я успел сделать, — нырнуть в море зомби. Вовремя. Тут же конечности зомбичков стали разлетаться в разные стороны. И очевидно, что если ничего не предпринять, то следующей тушкой с дыркой в голове станет моя. Примечательно, что тварь, казалось, вовсе не устала. Да и вообще не получила каких-либо повреждений. Очевидно, с ней не покончить, если не снести полностью голову. Но для этого необходимо было подготовить несколько условий. Тварь неотступно преследовала меня. Я же, в свою очередь, стал ее закидывать стальными шарами. Но на этот раз все было не так просто. Тварь явно училась на ошибках, а потому умело уворачивалась о стальных снарядов. Эта скотина была аномально шустра Впрочем, проблема была не только в этом. Мое тело тоже было тем еще тормозом. Мы продвигались все глубже в море зомби, и сколько бы тварь не убивала зомбей, появлялись все новые и новые. Вот оно, главное оружие зомби, их численность. Даже такой скотине сложно прорваться через это мертвое море. Тем не менее, кое-какие успехи твар делала, и очень скоро все пространство вокруг было завалено конечностями и разодранными тушками мертвяков. Воспользовавшись этим, я сам спрятался среди этой груды мяса. И вот мы снова стали играть в прятки. Снаружи тварь бесновалась, вырезая мертвых в округе. А я лежал в бассейне тухлятины, выжидая своего шанса.